Богу никто не молился, и в этом была его беда. Сейчас он целеустремленно полз к старику, бросавшему лопатой навоз. Наконец он счел, что подобрался достаточно близко, чтобы быть услышанным. И рек великий бог Ом. — Эй, ты! Никакого ответа, ни малейшего намека на то, что Бога, услышали Тогда Ом вышел из себя и превратил Людзе в презренного червяка копошащегося в самой глубокой выгребной яме преисподней, и разозлился еще больше, когда увидел, что старик по-прежнему мирно перекидывает лопатой навоз. — Да заполнятся твои кости серой, да возьмут тебя дьяволы бесконечности, — взревел бог. Ничего особенного не произошло. «Старый глухой козел!» — пробормотал великий бог Ом. Знать о цитадели все при все очень трудно. Однако вполне возможно, что такой человек все ж существовал. Всегда находится такой тип, который копит знания не потому, что ему нравится это занятие, а просто так, из жадности, подобно сороке, таскающей в гнездо все блестящее, или ручейником, собирающим песчинки и веточки. И всегда найдется человек, который выполняет то, чем наотрез отказываются заниматься все прочие. Третье, что бросалось в глаза при виде ворбиса, это рост. Ворбис был очень высоким, шесть с лишним футов, но вместе с тем настолько тощим, что, казалось, какой-то ребенок сначала вылепил из глины нормального человечка, а потом раскатал его в трубочку. Второе, что замечали в Ворбисе люди, — это глаза. Предками Ворбиса были члены пустынного племени, которые выработали особый метод затемнения глаз, причем не только зрачков, но почти всего глаза. Определить, куда он смотрит, было крайне трудно, словно он вставил солнечные очки в само глазное яблоко. Однако прежде всего внимание привлекал его череп. Диакон Ворбис был намеренно лыс. Почти все служители церкви сразу после посвящения в сан начинали отращивать волосы и бороды, в которых потом легко можно было потерять козла. Тогда как Ворбис брился, череп его всегда блестел. И странное дело, недостаток волос, казалось, только усиливал его власть. Он никогда не угрожал, не пугал. Просто Ворбис вызывал такое ощущение, что его личное пространство распространяется на семь метров вокруг и что каждый, приблизившийся к нему, вторгается туда, куда вторгаться не стоит. Даже жрецы, которые были старше Ворбиса не только по годам, но и по званию, принимались извиняться если им случайно приходилось прервать его размышления, каковыми бы эти размышления ни были. О чем думает Ворбис, догадаться было почти невозможно, да никто его об этом и не расспрашивал. И наипервейшей причиной подобного отсутствия любопытства был тот факт, что Ворбис являлся головой квизиции и в обязанности его входило выполнять то, чем наотрез отказывались заниматься все прочие. Таких людей не стоит спрашивать, о чем они думают, ведь они могут неторопливо повернуться и ответить о тебе. Дьякон был в квизиции высшим званием. И правило это было введено сотни лет назад, чтобы данная ветвь в церкви случайно не выросла из своих сапожков. Безразмерного типа, сорт с надежными затяжными винтами. Все говорили, что со своим-то умом Ворбис давно уже мог стать иамом или даже архижрецом. Однако Ворбиса такие пустяки не интересовали. Он точно знал, что ему предначертано судьбой. «Разве не сам Господь сказал ему об этом?»